Из протокола допроса подозреваемого. Подозреваемый. Подозреваемому Балашову Г.И. объявлено, что он подозревается в покушении на убийство общественно опасным способом, то есть в преступлении, предусмотренном пунктом Е. статьи 105 ОК РФ. Подозреваемый. По существу подозрения могу сказать следующее. В чем меня подозревает, мне разъяснено и понятно. Также мне разъяснены права подозреваемого, предусмотренные статьей 46 УПК РФ. Мне разъяснено и понятно, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своей супруги и других близких родственников. И по существу подозрений я желаю дать показания. Я прописан и проживаю по вышеуказанному адресу 1. На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах я не состою. Серьезных травм головы у меня не было. Ранее я привлекался к уголовной ответственности в году по части 1 статьи 119 УК РФ по факту угрозы убийством деловому партнеру Вакушину К. В том же году уголовное дело в отношении меня по данному факту было прекращено в связи с примирением сторон. Не разъяснено и понятно, в совершении какого конкретно преступления я подозреваюсь и по данному факту могу пояснить следующее. За 10 дней до происшествия или июля 2020 года ко мне обратился Козлов, П.С. Он предложил 20 миллионов рублей за то, чтобы организовать убийство Волкова и В. Убийство должно было быть организовано в 10-дневный срок. При этом Козлов ПС предложил мне любой способ совершения данного деяния на мой выбор. Кроме того, он вызвался снабдить меня всем необходимым для совершения задуманного. От Козлова ПС мне стало известно, что Волков И.В. накануне прибыл в Московский регион для улаживания рабочих вопросов. Он также предоставил мне его адрес для разработки плана убийства. Изучив рабочий график Волкова ИВ, я пришел к выводу, что наилучшим способом совершения задуманного будет являться закладка взрывного устройства на подъездном пути к его загородному дому. Опытным путем я установил, что недалеко от съезда с дороги есть небольшой участок слепой зоны, который не просматривается камерами. Я проверил это, подкупив молодых людей, которых встретил в соседнем парке для того, чтобы они два раза в разных местах устроили потасовку. В том случае... Когда потасовка была устроена в границах предполагаемой слепой зоны, охрана дома Волкова и В не отреагировала. Для убийства я решил использовать мощное радиоуправляемое взрывное устройство. Я обратился к Козлову ПС с тем, чтобы получить устройство с нужными спецификациями, и уже на следующий день оно было готово. Мне было известно, что оно было собрано на основе противотанковой мины модели отечественного производства. Для установки мины я использовал специальное оборудование, в частности, земснаряд малого калибра, производства фирмы «Хитачи». За 12 часов до попытки убийства я проник ночью на прилегающую к дому Волкова и ИВ территорию и, отвернув газонное полотно, активировал земснаряд. Работы по установке заряда были завершены менее чем через час. Охрана дома, как и предполагалось, не отреагировала на мои действия. На следующий день я пропустил время, когда Волков и выезжал из своей резиденции. Судя по всему, это произошло очень рано, в районе 5 утра. Поняв это, я решил дождаться его возвращения для выполнения задуманного. Мне было известно, что он, как правило, перемещается по городу со своими двумя приятелями. Один молодой человек в очках похож на студента, второй блондин с яркой внешностью, возможно фотомодель. Я не имел возможности уточнить, кем они приходят к объекту. Я сознательно предполагал возможности их гибели в результате моих действий и не предпринимал никаких действий для предотвращения этого. В районе 15.00 автомобиль Волкова ИВС свернул с дороги на подъездной путь. Я точно знал, что это именно его автомобиль по номерному знаку. Кроме того, через бинокль я увидел, что за рулем находится сам Волков ИВС. Дождавшись, когда автомобиль доедет до заложенного устройства, я активировал его. Последовал взрыв, в результате которого автомобиль Land Cruiser разорвало на две части, после чего сдетонировал его запас горючего. Никого в живых в салоне остаться не могло. В полной уверенности в этом я выехал на дорогу на своем электромотоцикле марки XOXING для того, чтобы снять фото объективного контроля и отослать его заказчика. Но, оказавшись на месте, я обнаружил, что автомобиль Land Cruiser цел, имеет лишь легкие осколочные повреждения. Я остановился, испытывая удивление и замешательство, однако в этот момент Волков и В без предупреждения открыл огонь в мою сторону из пистолета. Спасая себя, я вывел двигатель на полную мощность через газон уехал в направлении выезда из поселка.